под горой, хутор еще был укрыт тенью. Будулай нашел глазами самый крайний дом у колхозного виноградного сада. Нет, то, что могло бы сейчас заставить его изменить свое решение и вернуться туда, где стоял этот дом, было несбыточно, неосуществимо. Он это хорошо понимал. Он до сих пор не мог забыть ее возгласа «Ой!» и ее побледневшего лица, когда она встретилась с ним в Задонском лесу на тропинке. И ничто отныне не должно будет омрачать ее покой и счастье. Она их заслужила. Было бы чудовищно, если бы он отблагодарил ее подобным образом за все то, за что он будет благодарен ей до конца жизни. Он знает, что нужно сделать, чтобы ее никогда больше не мучил страх. Он сделает для этого все, что от него зависит. А эту ограду покрасит без него Ваня. Часть вторая Наверняка можно сказать, что сколько бы ни нанизывались на асфальтовые нити больших автодорог, неоновые радуги, всевозможных закусочных, ресторанов и кафе, сердце шофера, как и прежде, будет отдано не им, а все тем же одиноким хижинам на окраине сел и станиц, на которые, обшаривая по непогоде степь, неизбежно наблюдают фары. Не потому ли, что как раз и прорезываются сквозь завесу снега или дождя окна этих хижин в тот самый момент, когда в борьбе со стихией в конец изнемогли и твоя машина, и ты сам, и у нее и у тебя что-то внутри уже не стучит и даже не всхлипывает, а только вздыхает и скулит, вот-вот порвется. И не потому ли еще, что потом, при твоем возвращении из-под гостеприимного крова к своему самосвалу, оставленному у ворот, тебе не угрожает, что прямо перед тобой вдруг вынырнет, как из страшной сказки, кто-нибудь из тех, с кем ты всю жизнь находишься в состоянии необъявленной войны, и принюхиваясь Приложат пальцы к козырьку фуражки, Оперённой красным кантом права. Если же непогода на всю ночь, ты у ворот такой придорожной заезжаловки Иногда сбивается не менее полудюжины автомашин И стоят, подкрашивая пурпуром стоп-сигналов ночную тьму, Пока не разведнеется или же не подойдёт какой-нибудь тягач. За окном ливень или пурга, А здесь в хижине сухо, тепло, на столе вино и все остальное, включая только что вынутые из бочки ажиновский моченый арбуз. А рядом за столом твои товарищи, такие же шоферы, а иногда, если повезет, окажется среди них и тот, с кем вместе наматывали на спидометр памяти все дороги войны. И теперь, если их разматывать, надо вместе посидеть не одну ночь». Если хозяйка не из закоренелых, то из угла комнаты еще и светится экран, и под удары степного ветра еще даже лучше, чем дома послушать ту же Людмилу Зыкину или посмотреть чемпионат мира по хоккею из Праги. И тому, кого застигла посреди ночи непогода, веселее ее в хорошей компании пережидать, и хозяйки неплохо. В предвкушении выручки она так и мечется так и пляшет между столом и печкой. Но в этот августовский вечер ничто не предвещало тех перемен в погоде к худшему, из которых, оказывается, можно извлекать и выгоду. И даже шофер одной-единственной за весь день машины, притормозившей у ворот домика на окраине поселка, видимо, никак не мог прервать своего рейса. Он только на минуту приоткрыл дверцу кабины, чтобы садить свою пассажирку, и тут же нажал на железку. «Говорят, бабушка, вы на ночлег пускаете?» «Кто это тебе сказал?» «Шофер, который меня подвез сюда». «И надолго тебе?» «Нет, только до утра». «А утром ты что ж, дальше поедешь?» Как вам сказать, может, дальше, а может... Не хочешь, так и не говори. Мне чужих секретов не нужно. Это я просто так спросила.